По смерти Екатерины Второй на престол взошел Павел п На долго удаленные от двора, разлученные со своими детьми, воспитание которых взяла на себя бабушка, новый император обнаружил в своих отношениях с окружающими недоверие и жестокость, из-за которых его недолгое царствование вызывало недоумение соседних правительств и народов. Павел стал царем в возрасте 43 лет После 35 лет лишений, изгнания и презрения За эти долгие годы он много выстрадал И, как ему казалось, многому научился Вот почему он взошел на трон с уже готовыми указами и постановлениями Которые он составил во время своего изгнания И, достигнув власти, с лихорадочной поспешностью Начал приводить их в исполнение Действуя наперекор всему, что было сделано и задумано Екатериной i т к которой он относился с ненавистью, он прежде всего окружил себя своими детьми и назначил великого князя Александра военным губернатором Санкт-Петербурга. Императрица Мария ф ё д о р о в н а которая не раз жаловалась на его охлаждение, увидела с удивлением, смешанным со страхом, что он стал к ней добр и даже ласков. Сперва она усомнилась в искренности этих чувств, но вскоре поверила в благоприятную перемену супруга. Из духа противоречия, проявлявшегося чаще всего тогда, когда этого меньше всего ожидали, Павел в первом же своем указе велел приостановить набор рекрутов, недавно начатой по приказу Екатерины, согласно которому отдавали в солдаты одного крепостного из ста. Мера эта была не только гуманной, но и весьма политичной, ибо она разом принесла новому императору благодарность дворян, недовольных былым набором рекрутов, и любовь крестьян, чрезвычайно от нее страдавших. Граф Зубов, последний фаворит Екатерины, думал, что он все потерял со смертью своей повелительницы и опасался не только за свою свободу, но и за жизнь. Павел I... призвал его к себе, утвердил во всех занимаемых им должностях и, в частности, в звании флигеля-дьютанта. При этом он сказал ему, «Продолжайте исполнять свои обязанности. Надеюсь, вы будете служить мне так же верно, как служили моей матери». Польский генерал к о с т ю ш к а жил пленником в одном из петербургских дворцов. к о с т ю ш к а Тадеуш, годы жизни 1746-1817, генерал-руководитель освободительного восстания 1794 года в Польше, в 1788 году уехал в Америку, где принимал участие в войне за независимость североамериканских колоний Англии, был назначен адъютантом Джорджа Вашингтона, по окончании войны вернулся на родину. В 1794 году после двухмесячной обороны Варшавы от войск Пруссии и Царской России Костюшко потерпел поражение и был взят в плен русскими. В 1796 году освобожден из заключения, последние годы провел в Швейцарии. Павел решил освободить его и самолично возвестить ему эту милость – Костюшка так растерялся при виде царя, что даже не поблагодарил его, а спохватившись, велел отнести себя во дворец, ибо еще не оправился после полученных ран. Выслушав изъявление его благодарности, Павел пожаловал ему большое поместье в Польше, но генерал отказался от него и попросил взамен денег, чтобы жить и умереть там, где он пожелает. Павел приказал выдать ему сто тысяч рублей. среди подобных распоряжений, которые, вопреки опасениям всего света, позволяли надеяться на тихое и достойное царствование, наступил день похорон скончавшейся императрицы. И по этому поводу Павел задумал исполнить свой двойной сыновний долг. В течение т р и пяти лет имя Петра т р е т ь е произносили в Петербурге только шепотом «Павел», отправился в Александроневскую лавру, где был похоронен несчастный император. Велел открыть его гроб, пал на колени перед останками отца и, сняв с руки скелета перчатку, поцеловал ее несколько раз. Затем он велел поставить гроб посреди церкви и отпевать покойного императора так же, как только что отпевали Екатерину, лежавшую на парадной кровати В одной из зал дворца Наконец, отыскав барона Унгерн Штернберга Проведшего более третье с т о л е т и я в изгнании из За то, что верой и правдой служил Петру Третьему Он вызвал старика в Зимний дворец В одной из зал которого висел портрет покойного императора Когда барон явился, Павел сказал ему «Я пригласил вас для того, чтобы в вашем лице выразить благодарность» преданным друзьям отца и поставив барона у портрета он расцеловал его пожаловал ему звание генерал-аншефа и орден Александра Невского и попросил стоять у гроба Петра Третьего в той же форме, которую он носил при жизни императора наступил день печальной церемонии Петр Третий, как известно, не был коронован и под этим предлогом предан земле, как обыкновенные русские в е л ь м о ж а Павел Первый приказал короновать его прах в гробу, перенести этот гроб во дворец и поставить возле праха Екатерины. Из дворца останки обоих государей были перевезены в крепость для прощания с ними народа, и в течение недели придворные Раболепствуя перед новым царем, целовали мертвенно-белую руку Екатерины II и гроб Петра III. После этих двойных похорон Павел I, видимо, позабыл о благочестии и мудрости. Он уединился в своем гатчинском дворце под охраной двух или трех гвардейских род и целиком ушел в мелочи воинской службы, проводя иной раз целые часы зачисткой пуговиц на своем мундире, Что он делал с такой же любовью, с какой п о т ё м к и н любовался игрой своих бриллиантов? С первого же дня его восшествие на престол во дворце были установлены новые порядки. Прежде чем заняться государственными делами, император проводил время за теми мелочами, которые он считал нужным ввести в обучение и обмундирование солдат. Ежедневно он проводил во дворе дворца военное учение – во время которого муштровал солдат по своему вкусу и усмотрению. Это учение, получившее название «Вахт-парада», стало не только наиболее важным делом его правления, но и центром всех его административных и государственных забот. На этих парадах он отдавал приказания, издавал указы и принимал посетителей – Ежедневно с обоими великими князьями, Александром и Константином, он часа три заставлял маршировать солдат и, поднимая и опуская трость, повторял «раз-два», «раз-два» и подпрыгивал на месте, чтобы немного согреться, ибо, несмотря на зимние морозы, стоял в одном мундире с непокрытой лысой головой». Вскоре все эти военные мелочи стали для него делом государственной важности Прежде всего он заменил белую кокарду черной с желтым ободком Это, говорил он, делается потому, что белый цвет бросается в глаза издали В то время как черный сливается с цветом шапки И неприятелю труднее целиться в голову солдата Реформа коснулась также цвета плюмажа, высоты сапог, пуговиц на гетрах и так далее. И тому, кто желал обратить на себя внимание царя и доказать ему свою преданность, достаточно было явиться на следующий вахт-парад с теми новшествами в форме, которые Павел ввел накануне. Бывало и не раз, что такая готовность исполнить малейший каприз царя награждалась орденом и производством в следующий чин. Павел относился с таким вниманием не только к форме солдат, которых он то одевал, то раздевал, как это делает ребенок со своими куклами, но и к одежде всего населения. Французская революция ввела в моду большие круглые шляпы, но он возненавидел их и в один прекрасный день издал указ, строжайше запрещавший показываться в таких шляпах на улицах Санкт-Петербурга. Отчасти по неведению, отчасти по нежеланию приказ этот не был выполнен с той быстротой, какой требовал Павел. Тогда он расставил на всех перекрестках казаков и городовых, приказав им срывать круглые шляпы с голов упрямцев, а сам разъезжал по улицам, наблюдая, точно ли выполняется его воля. Однажды на обратном пути во дворец он увидел на улице англичанина в ненавистной ему круглой шляпе. Англичанин этот считал императорский указ покушением на свою личную свободу. Павел остановился и приказал одному из своих офицеров сорвать шляпу с головы ослушника, который еще осмелился показаться в ней на Адмиралтейской площади вблизи царского дворца. Но, приблизившись к англичанину, офицер убедился, что на нем узаконенная треугольная шляпа. Он возвратился назад и доложил об этом государю. Павел берет лорнетку и смотрит на англичанина, который, как ни в чем не бывало, продолжает свой путь и видит на нем круглую шляпу. Офицер, очевидно, ошибся. Разгневанный Павел... приказывает отправить его под арест и посылает вместо него одного из своих адъютантов. И тот, желая выслужиться, пришпоривает своего коня и подъезжает к англичанину. Но оказывается, что государь ошибся. На англичанине действительно треугольная шляпа. Адъютант почтительно докладывает об этом Павлу. Последний снова наводит на англичанина л а р н е т И вслед за офицером... посылает под арест адъютанта, ибо видит на англичанине круглую шляпу. В дело, наконец, вмешивается один из генералов, которого Павел посылает разрешить эту задачу, оказавшуюся столь роковой для обоих офицеров. Генерал видит, что по мере его приближения к англичанину форма его шляпы меняется и постепенно переходит из круглой в треугольную. Опасаясь, как бы его не постигла та же участь, что и двух офицеров, он подводит англичанина к Павлу, и тут все объясняется. Оказывается, ловкий британец, желая примирить свою национальную гордость с капризом иностранного монарха, заказал такую шляпу, которая при помощи спрятанной внутри пружинки может быстро менять форму, становясь то запрещенной круглой, то законной треугольной. Павел нашел эту мысль превосходной, освободил из-под ареста офицеров и разрешил остроумному англичанину носить впредь такие шляпы, какие ему заблагорассудятся. За приказом о шляпах последовал приказ об экипажах. В один прекрасный день в Петербурге было запрещено разъезжать в экипажах с русской упряжью, при которой форейтер сидит верхом на правой лошади и управляет левой. Владельцам карет, ландо и дрожек были даны две недели, чтобы обзавестись немецкой упряжью, после чего полиции было приказано обрезать постромки у тех лошадей, что будут запряжены не по закону. Наконец, реформа коснулась кучеров. Было велено одеть их по немецкому образцу и сбрить им бороды. Некий офицер, не успевший сделать это, отправился на вахт-парад пешком из страха прогневить императора. Он шел по улице в длинной и широкой шубе, а о д и н щ и к нес за ним его шпагу. Неожиданно им повстречался Павел Видя такое нарушение дисциплины Рассерженный император приказал разжаловать офицера А солдата произвести в офицеры Во всех областях жизни был введен строжайший этикет Старинный закон требовал, чтобы при встрече на улице С государем, императрицей или цесаревичем Обыватель останавливался выходил из экипажа и приветствовал их низким поклоном. Закон этот был отменен в царствовании Екатерины, но по воцарении Павел восстановил его во всей строгости. Некий генерал, кучер которого не узнал на улице экипажа императора и не остановил лошадей, был обезоружен и посажен под а р е с т Когда окончился срок ареста, ему хотели вернуть его шпагу, Но он отказался взять ее, говоря, что это почетная шпага, преподнесенная ему Екатериной С уверением, что никогда не будет отнята у него Павел велел подать себе шпагу, рассмотрел ее и убедился, что она золотая и украшена бриллиантами Он подозвал к себе генерала и лично вернул ему шпагу Говоря, что не имеет решительно ничего против него И все же приказал ему в течение 24 часов Уехать из Петербурга в армию К сожалению, далеко не всегда такие случаи Оканчивались более или менее благополучно Некий Лихарев Один из наиболее отважных офицеров императорской гвардии Заболел как-то у себя в деревне И его жена приехала за врачом в Петербург На свою беду она встретила на улице экипаж императора. Ни она, ни сопровождавшие ее люди ничего не слышали о новом приказе, так как более трех месяцев не были в столице. И так несчастная женщина проехала, не останавливаясь, мимо Павла. Такое нарушение его приказа задело императора заживое, и он тут же послал вдогонку за ослушницей своего адъютанта, повелев – посадить ее под арест, а ее четверых людей отдать в солдаты. Приказ был в точности выполнен, женщина эта сошла с ума, а ее муж, оставленный без врачебной помощи, умер в деревне. Еще более строгий этикет царил внутри дворца. При целовании руки государя подданные должны были становиться на колени. Князь Григорий Голицын был арестован за то, что не склонился достаточно низко перед императором и небрежно поцеловал его руку. Все эти сумасбродства, наугад взятые нами из жизни Павла, сделали невозможным в конце четвертого года его пребывание на троне. Тем более, что каждый новый день множил эти безумства. Понятно, сколь опасны стали они со стороны самодержца, малейшее желание которого является законом. Павел интуитивно чувствовал, что ему угрожает неведомая, но вполне реальная опасность, и вызванный ею страх еще более омрачал его помутившийся разум. Он уединился в Михайловском дворце, построенном им на месте прежнего, который он повелел выкрасить в красный цвет, чтобы оказать честь вкусу одной из своих любовниц, явившейся как-то во дворец в красных перчатках. Это было массивное тяжеловесное здание с бесчисленными бастионами, в которых император считал себя в безопасности. Между тем, у Павла было два любимца, положение которых казалось весьма прочным — Кутайсов, по происхождению турок, бывший некогда бродобреем Павла и неожиданно без всякой заслуги со своей стороны, ставший одним из самых влиятельных лиц в империи, и курлянский граф Палин, получивший чин генерал-майора при Екатерине II, который, благодаря дружбе с Зубовым, последним фаворитом императрицы, занял место гражданского губернатора города Риги. История возвышения графа Палина такова. Незадолго до своего восшествия на престол Павел приехал в Ригу. В то время он был в Апале, и придворные едва осмеливались разговаривать с ним. Палин оказал цесаревичу почести, полагавшиеся ему как наследнику престола. Тот не привык к таким знаком внимания и сохранил к Палину чувство благодарности. Вступив на престол, он вспомнил о приеме в Риге, вызвал Палина в Петербург, наградил высшими орденами и назначил шефом гвардии и губернатором Петербурга. И хотя Палин уже четыре года занимал столь высокий пост, он прекрасно знал всю шаткость человеческих судеб – Он видел на своем веку стольких людей Сперва возвысившихся, а потом впавших в немилость Что должен был удивляться, что до сих пор не свернул себе шеи И он решил предупредить свое падение Низвергнув Павла Зубов, покровитель Палина Которого император назначил своим флигеледютантом Вдруг впал в немилость Однажды утром он узнал, что его канцелярия опечатана, двое его главных секретарей, Альтести и Горжебовские, схвачены, а офицеры, принадлежащие к его штабу и свите, должны либо вернуться в свои воинские части, либо подать в отставку. Вслед за этим, по какой-то непонятной прихоти, император подарил Зубову дворец, а на следующий день лишил его всех занимаемых должностей в количестве не то двадцати пяти, не то тридцати. Одновременно Зубов получил приказ о выезде из пределов России. Поселился он в Германии. В Германию и приехал к Зубову посланец Палина. Вероятно, Зубов жаловался своему бывшему протеже на изгнание, довольно объяснимое, но так и оставшееся необъясненным, И в своем ответе Палин давал ему такой совет. Сделать вид, будто бы он, Зубов, желает жениться на дочери любимца Павла Кутайсова. Несомненно, довольный этим Павел, не замедлит разрешить изгнаннику вернуться в Петербург, а тогда видно будет, как действовать дальше. Зубов последовал совету Палина. Однажды Кутайсов получил письмо, в котором Зубов просил руки его дочери. Чрезвычайно польщенный таким предложением, Выскочка Бродобрей тотчас же поехал в Михайловский дворец, бросился к ногам императора и, держа в руках письмо Зубова, стал умолять его довершить свои благодеяния, разрешив его дочери выйти замуж за Зубова. Павел бросил взгляд на письмо и сказал... Вот первая умная мысль, которая пришла в голову этому безумцу Хорошо, пусть возвращается д е недели спустя Зубов вернулся в Петербург И с милостиво с о и з в о л е н и я Павла Стал ухаживать за дочерью его любимца С помощью этой уловки зародился и разросся заговор против Павла Привлекавшие все новых и новых недовольных Сначала заговорщики думали лишь об отречении императора Павла То есть об удалении от власти Конечной цели их устремлений Предполагалось, что после своего отречения Он будет сослан в какую-нибудь отдаленную губернию А на престол взойдет великий князь Александр К которым располагали без ведома его и согласия Только некоторые из них понимали, что дело этим не закончится. И тот, кто вместо шпаги вытащит кинжал, вложит его в ножны лишь окровавленным. Между тем Палин, хотя и являлся главой заговора, но старался не давать повода для подозрений. Смотря по обстоятельствам, он мог либо до конца пойти с заговорщиками, либо стать на сторону Павла. Такая осторожность расхолаживала его соратников, и дело могло затянуться на целый год и дольше, если бы сам он не подтолкнул событий. Хорошо зная характер императора, Палин рассчитывал на успех своей хитрости. Он написал императору анонимное письмо об угрожающем ему заговоре, которому был приложен поименный список заговорщиков». Получив это письмо, Павел приказал удвоить караулы в Михайловском дворце и послал за Палином. Палин, ожидавший этого приглашения, тотчас же явился на зов императора. Он нашел Павла в спальне во втором этаже дворца. Это была огромная комната с дверью против камина и двумя окнами, в ы х о д и в ш и м и Во двор у противоположной стены стояла кровать Павла, а рядом с ней находилась потайная дверь, которая вела в покое императрицы. В ногах кровати существовала в полу другая, потайная дверь, известная одному императору, которая открывалась, если силой нажать на нее каблуком. Дверь эта вела на лестницу, та в коридор, а оттуда подземным ходом – можно было незаметно выйти из дворца. Павел ходил большими шагами по комнате, издавая по временам гневные восклицания, когда отворилась дверь и вошел Палин. Император повернулся к нему и застыл на месте, скрестив на груди руки и устремив взгляд на вошедшего. «Граф, знаете ли вы, что происходит в Петербурге?» спросил он. Я знаю, отвечал Палин, что в семилостивейший государь повелел мне явиться, и я поспешил исполнить его приказ. А знаете почему? Я послал за вами, воскликнул Павел с явным нетерпением. Надеюсь, что ваше величество соизволите мне объяснить это. Я призвал вас с у д а р ь чтобы сообщить вам, что против меня в столице затевается заговор. Знаю, ваше величество, «Как? Вы знаете об этом?» «Знаю и сам. Состою в числе заговорщиков. Так вот, я получил список, где они все поименованы. А у меня есть его копия, Ваше Величество, вот она». «Черт возьми!» — пробормотал до смерти перепуганный Павел, не зная, что и подумать. «Ваше Величество!» — продолжал Палин — Извольте сравнить оба списка, если тот, кто прислал его в курсе дела, оба списка должны быть тождественны. — Посмотрите, — сказал Павел. — Да, — холодно проговорил Палин, пробежав список глазами, — здесь указаны все заговорщики, кроме троих. — Кто они? — взволнованно спросил император. — «Ваше Величество, я не смею назвать их, но теперь, когда представлены доказательства моей осведомленности, я надеюсь, что вы отнесетесь ко мне с полным доверием и положитесь на мое рвение. «Говорите!» — прервал его Павел. «Кто они? Я хочу знать, кто эти три лица!» «Ваше Величество!» — ответил Палин, склонив голову. «Я не дерзаю произнести эти священные имена!» «Я жду!» Глухо проговорил Павел, бросив взгляд на потайную дверь, ветшую в апартаменты государыне. Вы намекаете на императрицу? Цесаревича Александра и великого князя Константина? Закон не должен знать тех, кого он не может коснуться. Закон коснется всех, сударь! и вина, чья бы она ни была, будет наказана. Палин сию минуту приказываю. «Вам арестовать обоих великих князей и отослать их завтра же в Шлиссельбург. Что касается императрицы, то о ней я распоряжусь сам. Расправиться с остальными заговорщиками — это ваше дело. Слушаю, ваше величество», — отвечал Палин, «но попрошу дать мне письменный приказ». «Как бы ни было высокоположение виновных, я исполняю ваш приказ». «Ты единственный верный слуга мой!» — вскричал император. «Охраняй меня! Ибо я вижу, что все желают моей погибели, и у меня нет никого, кроме тебя!» С этими словами Павел подписал приказ об аресте обоих великих князей и передал его Палину. Именно этого и добивался ловкий заговорщик. Имея в руках приказ императора, он тотчас же отправился к Платону Зубову, где, как он знал, собрались все заговорщики. «Все раскрыто», — сказал он, входя. «Вот приказ об аресте великих князей. Нельзя терять ни минуты. Сегодня ночью я ищу санкт-петербургский губернатор, а завтра... «Быть может, окажусь в тюрьме, надо действовать немедленно». Действительно, медлить было нельзя, ибо промедление грозило эшафотом или, по меньшей мере, Сибирью. Заговорщики сговорились сойтись той же ночью у полковника Преображенского полка князя Голицына. Ввиду своей малочисленности, они решили привлечь к себе всех недовольных арестованных накануне. Обстоятельства благоприятствовали им, ибо как раз подверглись аресту человек 30 офицеров из знатных петербургских фамилий, причем некоторые из них были разжалованы, заключены в тюрьму или приговорены к ссылке за проступки, едва заслужившие обычного выговора. Граф Палин распорядился, чтобы вблизи тюрем, где содержались эти заключенные, стояло на готове несколько саней. Затем, видя, что заговорщики преисполнены решимости, он поспешил к цесаревичу Александру.